Глава восьмая. Портовый город. Наконец-то наше путешествие на карете пришло к своему завершению. Пабло благополучно привел нас к зданию, где размещался очередной отдел торговой гильдии, на которую он работает. Путешественники выбрались из кареты, и я тут же заметила, как местные жители стремительно принялись обходить нас стороной. Но, если честно, в этом нет ничего удивительного, Хоть мы и пытались в процессе отмыться от угля в родниковой воде, вышло это так себе. И теперь мы больше на чертей были похожи, нежели на людей. Старик Хьюз сразу же выругался, проклял все это путешествие и заявил, что он скорее свою трость сожрет, чем еще отправится в столь длительное путешествие, не в его возрасте, а после, не прощаясь, просто ушел, бубня себе под нос очередные ругательства. Фикуса, в отличие от всех остальных, ждал его друг, прекрасно зная, что сегодня мальчишка должен приехать. Правда, когда он увидел нашего негритенка, в его глазах вспыхнуло столько вопросов одновременно, что он даже растерялся и забыл поздороваться. Но Фикус опередил его одной лишь фразой «Я тебе потом все расскажу». Мальчик попрощался с каждым из нас, после чего ушел в сопровождении своего товарища. Берт предпочел остаться в отделении гильдии, чтобы воспользоваться их услугами. Он намеревался уже сегодня заняться поисками себя. Но для начала себя же необходимо привести в порядок. «Ты останешься в этом городе?» — спросила у него Жанна, на что Берт лишь растерянно пожал плечами. «Не знаю», — отозвался здоровяк. «Возможно, первые несколько дней, а там как повезет». «Хорошо», — «Но если что...» — начала девушка, но Берт ее перебил. «Да, я помню про таверну твоей матери!» — кивнул тот, после чего они оба улыбнулись и на прощание обнялись. «Со здоровяком я также обнялась, и только после этого мы с Жанной пошли своим путем. Как и было запланировано ранее, я договорилась, что на пару дней останусь у нее». «Как думаешь...» — начала Жанна. «Мы еще встретим ребят?» «Вполне возможно!» — кивнула в ответ. «Отрицать никогда ничего не нужно!» «Понятно!» — усмехнулась рыжеволосая. «До таверной ее матери мы добирались около часа. За это время я успела заметить на себе много разнообразных взглядов. Одни осуждали, другие сочувствовали, третьи вообще пугались и сторонились. В любом случае, за все это время к нам не подошел ни один человек». Мне не удалось увидеть много, но сам по себе город весьма светлый, ухоженный и яркий. В воздухе отчетливо чувствуется запах моря, вдали слышен крик чаек, яркое голубое небо над головой с проплывающими белоснежными облаками-барашками. Да, думаю, я здесь могу остаться и попробовать пустить корни. Жанна и я вошли в небольшую таверну круглой формы. Внутри тут же показались деревянные пустующие столики и просторный прилавок в самом конце зала, а уже за самим прилавком узкая лестница, ведущая наверх. Когда дверь за нашими спинами закрылась, в помещении тут же раздался звон ветряных колокольчиков. — Сейчас иду! — прозвучал женский голос, после чего из подсобки вышла невысокого роста женщина, с пышными формами и яркими рыжими, практически оранжевыми волосами, которые, хоть и собраны в заколку, все равно торчали в разные стороны. Направляясь к нам, женщина вытирала влажные руки о полотенце. Но стоило ей взглянуть на нас, как полотенце выпало из рук, а сама женщина этого даже не заметила. «Эм...» — начала она, подбирая слова. «Вы, видимо, не местные, да?» «Мама, это я!» — взмолилась Жанна. «Верю!» — почему-то кивнула головой женщина, но, похоже, так и не поняла, кто перед ней. «Да говорю же, это я, твоя дочь, Жанна!» Секунда, вторая, третья, и тут до женщины наконец-то доходит а в лице девушки она распознает свою молодую дочь. На глазах матери выступают слезы. Я уже думала о том, что они ринутся друг к друг другу в объятья, столько не виделись. Наверняка успели так сильно соскучиться. Вот они, настоящие отношения матери и ее ребенка. Но тут... «Так на кой черт ты пугаешь меня?» закричала женщина, подхватывая полотенце с пола и принимаясь размахивать им, периодически ударяя тканью Жанну. При этом и мне немного перепало. Я думала, что бесы за мной пришли, вот негодница! «Мама, мама, хватит!» — молила Жанна, да вот только ее мать еще не скоро успокоилась.